Глава двадцать или Иллиниэль. Просыпаться после изматывающей ночи сано было очень приятно. Сладко потянувшись, потёрла заспанные глаза. Улыбка сама собой растянулась на лице. Совсем не хотелось вставать. Каждая мышца в теле приятно ныла, а я даже не против была бы продолжить ночные приключения. Муж оказался не самым умелым любовником, но быстро подстроился. Старался доставить удовольствие. Для меня это был скорее плюс, чем минус. Я могла научить его, сделать идеальным для себя. Пока лежала, заметила, что рядом с подушкой мужа лежит какой-то клочок бумаги. Нехотя пришлось приподняться, чтобы прочесть записку, в которой оно сообщал, что вечером мы отправляемся гулять. Новость ещё больше подняла настроение. Захотелось смеяться и пролежать так весь день, наслаждаясь уютом. Но мыши снова заскреблись, заставив меня подпрыгнуть на кривом матрасе. Пообещав себе, что сегодня же заставлю мужа разобраться с грызунами, не стала сидеть без дела. Первым делом отправилась приводить себя в порядок. Прохладный душ позволил взбодриться, и я с новыми силами принялась за работу. Вернее, начала с готовки. Впервые мне захотелось чего-то необычного. От жареных яиц и супа успела порядком устать, А вчерашний обед у короля напомнил о былых временах с постоянным разнообразием блюд. Что же, это был отличный день для экспериментов. Кладовая ломилась от изобилия круп, овощей, и фруктов, молочных продуктов и многого другого. Раньше я очень любила завтракать сладкими кашами с фруктами и свежим соусом. Кухарка в родительском доме умела удивлять своими талантами, и каждый раз её каша становилась только лучше. Я отлично понимала, что с моими умениями мне не приготовить ничего подобного, но попытаться-то можно было. Начать решила с выбора правильной крупы, а это оказалось совсем непростой задачей. Если бы ни надписи на мешочках, сама бы никогда не разобралась. Выбор пал на пшеничную крупу. Именно эту кашу наша кухарка готовила чаще других. Только вот как именно её варить не имело ни малейшего понятия. Пришлось всё делать наугад. Насыпала немного мелких зёрен в маленький котелок и туда же налила молока. Разожгла огонь на плите и принялась жарить. Жидкость быстро выкипела, а крупа не становилась мягкой. Пришлось ещё несколько раз подливать молоко. Нужной консистенции удалось добиться, а вот вкуса. Снова направилась в кладовую и принесла баночку мёда. Пара ложек придала нужную сладость, приводя меня в полный восторг. Оставалось только разобраться с фруктами. Больше всего мне нравились мягкие яблоки в каком-то кисловатом сиропе. Вот где начались настоящие сложности. Нарезав тонкие ломтики, водрузила на плиту сковороду с высокими бортами. Подождала, когда она нагреется, и добавила немного воды. Всего пару ложек. Туда же сахара. Когда-то я видела, как одна из женщин готовила нечто похожее. Кажется, она говорила, что эту жижу нельзя помешивать, пока она не станет золотистой. Так я и поступила. Ждать пришлось очень долго, но потом я зачем-то решила добавить капельку молока. Удивлению моему не было предела. Необычное варево приобрело тягучую и одновременно нежную консистенцию, чем-то напоминавшую крем. А когда добавила туда яблоки и пару минут подержала на огне, ощутила чистый восторг, от необычного сочетания вкусов. Конечно, вместе с кашей получилось даже слишком сладко, но невероятно вкусно. Я радостно поглощала удивительное блюдо, запивая его холодным молоком. От удовольствия меня распирало изнутри. Захотелось приготовить это для оно, чтобы он оценил мои таланты. Правда, в следующий раз я учту, что мёда в кашу нужно добавлять меньше, но это сущая ерунда. После моих неожиданных экспериментов кухня полнилась горой немытой посуды. Пришлось потратить около часа, чтобы отмыть всё это. Но был и плюс. В котелке осталось довольно много сладкой каши. Её оставила на обед, решив, что попытаюсь сделать ещё какую-нибудь добавку. Когда с посудой было покончено, перешла к привычному занятию. День экспериментов. Пришло время сделать дом ещё прекрасней. Мне не хватало уюта каких-то мелких деталей, скатертей, подсвечников, цветов в горшках, маленьких подушек и кресел с софой. Ничего этого у меня, конечно же, нет, но что-то придумать я всё же могу. У меня появилась одна идея, которую в жизнь притворить совсем нелегко. Во второй спальне нашлись две старые перьевые подушки. Очень большие и пыльные, они сиротливо лежали на кровати, а мы спали на более удобных набитых пухом. Подумала, что если хорошенько постараться, то можно из этих подушек и отреза ткани сделать много декоративных подушечек. Шить я, конечно же, не очень умела, всё время прокалывала пальцы, но попытаться же можно. Когда мама наняла мне учителя по вышиванию, мы начинали с простых стежков, которые я терпеть не могла. Только взялась за подол платья, на котором собралась тренироваться, как в дверь постучали. Очень сильно удивилась, «Ведь к нам никто не приходит, а гостей я и подавно не жду». Но всё же пошла посмотреть, кто это к нам пожаловал. Высокий, широкоплечий эльф в кожаном фартуке с какими-то металлическими инструментами стоял на крыльце, озираясь по сторонам. С опаской всё же решилась открыть дверь. «Элира или не деловито уточнил он, не дожидаясь приветствия. «Да?» — ответила, чуть заикаясь. Всё же он нетипичный эльф, слишком большой и даже пугающий. Меня нанял ваш супруг, чтобы починить заслонку камина и металлическую оградку. Позволите пройти?» На секунду мне показалось, что его голос стал более ласковым, почти заигрывающим, но тут же отбросил эти мысли. «Конечно, он будет вежлив, ведь перед ним женщина, а ещё клиентка, которая платит. Проходите». Вежливо улыбнулась и пропустила мужчину в дом. Он деловито осмотрел пространство и попросил показать ему, где находится камин. Не сказать, что я была сильно рада его появлению. Вот если бы муж прислал мага или эльфа, занимающегося отловом мышей, было бы просто замечательно. Пока мастер осматривал камин, я поставила чайник на плиту, насыпала в него сбор трав, а в кружке положила немного мёда. Хоть моя мать и была жестокой, а сейчас я это отлично понимала, но она учила меня хорошим манерам. Гостеприимная хозяйка всегда найдёт, что предложить гостям. Даже в нашем доме наёмным работягам всегда приносили крепкий отвар или чай с пышной булкой. Когда я вернулась в зал, мастер уже пытался отремонтировать заслонку, но с моим появлением стал делать это более медленно, постоянно поглядывая в мою сторону. Сначала ненавязчиво, отблагодарил за отвар, а потом уже постоянно кидал заинтересованные взгляды. Стало как-то неудобно в его присутствии. Из-за этого я не смогла нормально сосредоточиться, и отрезы ткани для будущих подушек получились немного кривыми. Закончив с нарезкой кусочков, я притащила в столовую старые подушки и, не обращая внимания на прожигающий взгляд мастера, постаралась осторожно распороть швы. «Конечно же, у меня не получилось», Подушка рухнула на пол, а в воздух поднялись тысячи перьев. Ещё и этот наглый мужлан стал тихо посмеиваться над моей неуклюжестью. Он провозился с камином почти до самого вечера и ушёл лишь с появлением стражи, которая должна была сопроводить меня в город. Мне уже не терпелось выбраться из дома. Вытащив пару пёрышек, застрявших в волосах, я быстро последовала за стражником. Пока шли, я обдумывала, как бы помягче поговорить с Оно и попросить его больше не нанимать этого мастера. Его скользкие взгляды словно въелись в кожу, даже обед пропустила из-за него. «Элина!» На подходе к центру города я услышала громкий голос мужа. она Наратат удивил. Не знаю откуда, но он добыл цветок в маленьком горшке и, смущаясь, вручил его мне. «Спасибо!» Улыбнувшись, втянула пряный аромат растения. «Куда пойдём?» Я думал поужинать в таверне. «Как на это смотришь?» «Буду рада». Мы направились в уже знакомое место. В этот вечер там было особенно шумно, всё благодаря неугомонным дворфам. Нас сразу узнали. Те же женщины и мужчины в компании своих друзей пригласили за свой столик и сразу предложили выпить. Я не ханжа, но к крепкому алкоголю стараюсь не прикасаться. «Если хочешь, можешь выпить. Я не против». После слов мужа стало спокойней, но на голодный желудок я бы всё равно на это не решилась. Дворфы болтали без умолку весело шутили, рассказывали о последних событиях в королевстве и угостили нас своими закусками. К моменту, когда нам принесли еду, муж уже заметно захмелел и навеселее обсуждал что-то с одним из мужчин. «А я смотрю, вы времени зря не теряли, или мой совет пошёл впрок?» — тихо спросила Брана, пока наши мужья увлеклись чем-то. Смущённо улыбнувшись, отхлебнула большой глоток медовухи. «Можно и так сказать», — не стала вдаваться в подробности. Несколько часов мы провели в таверне, а под конец стало ясно, что о прогулке уже и речи быть не может, а Наратат слишком устал и немного перебрал с напитками. Мы уже собирались уходить, когда муж, даже не спрашивая меня, пригласил Дворфов к нам в гости. Каково же было моё возмущение, когда они радостно согласились заглянуть через пару дней, а именно в ближайший выходной. Домой не шла, а бежала, крепко прижимая к груди цветок. В голове зрела целая буря из слов, которую я собиралась выплеснуть на мужа. А уж когда мы оказались внутри нашего домика, не постеснялась высказаться. «Почему ты не спросил меня, прежде чем приглашать гостей?» Муж тут же опустил голову, поняв, как опрометчиво поступил. «Прости, я и правда не подумал». «Не подумал ты, а готовить на эту толпу должна я?» — кричала на мужа, пока тот, как нашкодивший ребёнок, пинал носком какую-то соринку под ногами. «Значит так, я отдуваться за твои промахи не буду» чтобы завтра же придумал, как нам принять столько гостей, иначе всем будешь заниматься сам. Я даже не стала ему объяснять, что у нас банально нет стульев, стол слишком мал, а я не умею готовить блюда для угощения гостей. Просто обиделась и ушла спать, а уж завтра заставлю его отдуваться.